Глава 44. Всю ночь и весь день Уок пытался справиться с потрясением. У полицейских графства Айвер к нему было изрядно вопросов. Уок отвечал скупо. Местные копы так и не дознались от него, почему, собственно, Дарк вломился к ноуглам. Уок сказал, что устал, что болен, что в ближайшие дни напишет подробный рапорт. Конечно, о дачес и пленке в этом рапорте не будет ни слова. Уок придумает, как подать ситуацию. Он арендовал автомобиль и поехал на поиски места для отдыха. Сгодится любая нора, лишь бы была минимум в пятидесяти милях от цивилизации. Лёжа на кровати в зачуханном номере мотеля, Вок думал о дачес. Где-то она ночует. Его била дрожь. Он ничего не предпринимал, пускай бьёт. Вок похудел, брюки висели мешком. Уже три новые дырки в ремне проколол. Зеркало являло оскал вместо прежней улыбки. Вот говорит, он у окне меняется, что ж на том ему и стоять. В тумбочке нашлись Библия, карандаш и бумага, и у окна писал рапорт об отставке. Да, он отказывается от полицейского значка. Оставались вопросы, возможно, ответов на них не найти, но Уок поиски не бросит ради девочки, ради мальчика. Он позвонил Марте. Та не взяла трубку, и у окна говорил на автоответчик целую сумбурную речь. Мол, с ним все в порядке, хотя Марта, конечно, в это и не поверит. Он наберет ее номер снова, вот только поспит малость, и он просит прощения, хотя грехи его неискупимы. Сотовый затрезвонил в девять часов. Вок ожидал услышать голос Марты, но это оказалось Тенна Легрос, звонила из лаборатории. Обращаюсь к ней во второй раз. Ок не давил, только попросил о конфиденциальность. Мне у тебя в долгу, и свою часть работы я сделала. За последний месяц несколько сообщений тебе оставила. Извини, я я был. Короче, я начала с револьвера. Погоди, а крошь, который в доме Дарка, она принадлежит Милтону. Нет, она вообще не человеческая. Ок запустил пальцы в волосы. — представил Милтона. Вот он охотится с Дарком, вот возвращается домой. — А чья? — Оленья. — Очень, может быть. — Понял. — Вок, ты в порядке? — Так что с револьвером? — Удалось снять отпечатки пальцев. — Они принадлежат Винсенту Кингу. Вок перестал дышать. Комната поплала перед глазами, завертелась, набирая темп. Сейчас все решится или-или. — Точно нет. — Нет. пульсу, чтобы ускориться, тоже нужны силы, а у Ока слишком устал. Ответ Тенна был им просто проглочен. Отпечатки очень маленькие, в смысле, женские. Нет, детские. Причём ребёнок совсем малыш. Око опустил веки. Рука с мобильником обмякла, ибо пазл наконец-то сложился. Стало больно, как от удара под дых. Око еле удерживался в вертикальном положении. Он поблагодарил Тенна Я набрал Винсента в номер. Винсент ответил после второго гудка, тоже, значит, не спал. Что уж одним полуночником больше. Я всё знаю, сказал Лок. Рас слышал, как у Винсента перехватило дыхание. Что именно тот говорил тихо, без вызова, понял, что запираться бесполезно. Это Робин, имя давно висело в воздухе, но только в связи с событиями минувшего года. Вок шагнул к окну. На парковке ни единой машины, в небе ни единой звезды. Я нашел револьвер. Последовало продолжительное молчание. Их с Винсентом, как и раньше, как и всегда, было только двое. И они стояли друг за другом горой. Может, расскажешь? Я забрал две жизни, Вок. Одна это ладно, это ничего. Ты о Бакстере Логане? Он получил по заслугам, верно? Да мне с одним Эни Клейвер с от этого легче, может, и так. Монстр, который загубил эту девушку наказан. Я сам его наказал. Со смертью Логана я жить в состоянии и живу. Другое дело ещё. Каждый мой вдох украден у неё. Так что случилось? Ты ведь и сам знаешь. Вокс глотнул. Мальчик застрелил собственную мать. Винсент выдохнул. Но целился он, конечно, не в нее. Тихо и печально добавил Вок. Он целился в Дарка. Девочка сожгла его клуб. Страховая компания отказывалась платить. А тебя как в дом Редли занесло. Увидел, что он к ним катит, и бегом напрямки. Дарк сказал, ему надо было бы искать дом. он начал дёргать дверь в детскую, старая взбеленилась. Мальчик вылез через окно, но ну, она ведь кричала. Вот он и бросился на помощь, храбрый, совсем как старшая сестра. Стар догадалась, в шкаф его заталкала, чтобы под ногами не мешался. А в шкафу рывал Вер. Робин его и нашарил. Наверное, думал, что мать избивает. Дверцу Настиш прицелился, зажмурился и курок спустил. Знаешь, когда я примчался, он так с зажмуренными глазёнками стоял. Ну, а Дарк? Он убил Бэробина, точно убил бы. На Дарка брызнула кровь, стар. Робин единственный свидетель. Вне зависимости от его показаний, Дарк был на месте преступления, тут нет двердец. Закапал дождик, Вук прижался лбом к альбому, как он на мушкелу. Вот она, доля вины Дарка. И вот как он, ок, эту долю использовал, до каких масштабов раздул ее. Может, Дарк и хотел убить мальчика. А впрочем, едва ли. Просто обстоятельства сложились удачно для адвокатской защиты, вот и все. Ну и как ты разруливал, в смысле, с Дарком? Сказал, что возьму вину на себя. Я, мол, один был. Больше копом и допрашивать некого. Ими Дарк вообще не всплывет. И он тебе поверил? Нет. Домок. Дарку нужен был мой дом. Ну я и ждал. Покупай, говорит, только мальчика оставь в покое. Почему ты просто не сказал: "Я виновен"? Тогда бы мне пожизненное впаяли. Остал бы отпираться в вишку дали бы. Дел мое был безнадёжный. Открыл только я рот на вопросы пришлось бы отвечать о револьвере, например, который ты спрятал. Револьвер забрал Дарк. Подстраховался на случай, если я передумаю. Ты помог Рубину забраться через окно в спальню. Смыл кровь с рук твою мать, Винсент. Ну да. Тязть лет за решёткой неплохая школа. Следы, значит, замёл. И давай в молчанку играть. А что мне оставалось при твоих-то вопросах? Чем больше я запирался, тем очевиднее казалась моя вина. Ставил я только мне заговорить, и ты поймал бы меня на лжи. Где я вроде убийство куда делать? Кто-то Короче, я решил, пускай ведут мне смертельную дозу. Пускай сделают то, что должны были сделать ещё 30 лет назад. Тогда не убийство было, а несчастный случай. Э, не то. Я убил ещё. Ты просто трусишь взглянуть на дело именно под этим углом. Теперь я готов. Хочу идти. С самого начала хотел только прежде надо было наказание до капельки выпить. — Мне и Хэлл в письмах писал. — Хорошо, дескать, что срок тебе дали. Вот посиди-ка за решеткой, помучайся. А то смерть для такого, как ты, слишком легкий выход. — У Дарка денег не было, чтобы купить твой дом, — сказал Волк. — Ему даже на первоначальный взнос не хватило бы, не говоря о налогах. После того, что сделала Датчус. — Я этого не знал. Мне потом Дарк сам написал. — Я читал, почему. — Понятно. — Ты, наверное, здорово разозлился. — Еще бы. Особенно в первый момент. Не из-за себя. Из-за денег мне они были по зарез нужны. Дарк вернул револьвер, потому что не смог выполнить свою часть сделки. Вот называется человек-слово. Опять затяжное молчание. Люди сложные существа, ок. Воображаешь, будто раскусил того или этого. А он вдруг возьмет, да и выкинет что-нибудь. Вот и Дарк предоставил мне шанс выпутаться. Если надумаю. Бывает, желания исполняются. Я про дерево желаний. Ок предназначал эту фразу себе самому. И даже усталая улыбка возникла на его лице, чтобы через мгновение исчезнуть. С кем я говорю сейчас, думал Ок? Безнадежный ли раздавлен судьбой мой друг? Осталось ли в нем хоть что-то от прежнего Винсента? Ты... и сделал ставку на то, что у мальчика отшибло память. Ну, да, я ж его видел. Он будто отгородился от мира. Вряд ли он вообще знает. Тем более, что я-то ему сказал, что это моих рук дело. Потому что зародись у Робина хоть слабое сомнение, все, пиши, пропало. А теперь пусть как-то кто-нибудь попробует разуверить его. Черт возьми, почему Робин должен с этим жить? А старый я откачивал, как умел он. На грудную клетку давил со всей силы. Со всей силы. Так вот почему ребра у Старо сломаны. В следующее мгновение Ог подумал о Дарке и Маделлине, обезжалось на руке судьбы. Ты лгал ради меня, Ог. Да не где-нибудь, а в зале суда. С полицейским значком на груди. И ты будешь утверждать, что знаешь себя. Нет, уже не буду. Того, кто спасаться не желает, спасти невозможно. И снова молчание. «Ну а как обстоят дела с Мартой?» Вок невольно улыбнулся. «Вот значит, почему ты требовал у адвоката именно ее?» «И с той ночи, Вок, утекает миллион трагедий, и большинство из них я повернуть вспять не могу». Вок подумал о Робине Редли. «Раньше я хотел отмотать время обратно, сделать все иначе, а сейчас просто сил нет, устал, как собака». Наверное, ты правильно поступил. Я в долгу перед семьёй Рэдли. Маш тробин не вспомнят, он ведь ещё малыш. Я бы с радостью умер, лишь бы только вернуть ему прежнюю жизнь. Есть шанс, что события той ночи останутся для него затянутым мраком. Ты поставил на кон собственную жизнь и чуть не проиграл. Я просто не мог допустить, чтобы Робин превратился в меня.